Глава 35. Катерина. Сентябрь переваливает за середину. Теплые денечки становятся редкостью. Сибирь постепенно готовится к долгой зиме. На улицах и за городом, куда мы пару раз выезжаем с друзьями, очень красиво. Я никогда не любила осень, несмотря на свой день рождения, а в этом году душа просится в лес, на речку. Мне нравится чувствовать на языке вкус дыма от костра, вдыхать запах жареного мяса, слушать сухими листьями под кроссовками. А после ледяного дождя, от которого мы прячемся в машине, так свежо, что хочется открыть окно, ловить ртом воздух и улыбаться. Я изо всех сил стараюсь радоваться доступным мелочам. Центр вселенной находится внутри меня. Весь остальной мир крутится вокруг нас. Я не суеверная, но пока ничего не покупала из детских вещей. Только копировала в блокнот некоторые списки необходимого, чтобы потом не суетиться. Иногда, рассматривая обои для детской, я плачу от умиления. Гормоны шалят, делая меня мягкой, как желе. Еще я немного поправилась и купила пару свободных платьев, которые подчеркивают декольте и которые в будущем скроют живот, когда тот, наконец, появится. Ярослава вновь как ветром сдула. «Мы нигде не пересекаемся. Каждый живет своей жизнью». Ни звонков, ни СМС с его стороны. Кажется, мой отказ впустить парня в квартиру был за гранью его терпения. Иногда я открываю его контакт в WhatsApp и хочу что-то написать, но натыкаюсь на последнее сообщение и откладываю телефон подальше. Несмотря на все мои старания создать впечатление счастливого человека, родители и Надя все же заметили, что я изменилась. Нет, я не замкнулась в себе, Работаю, общаясь с другими людьми, но по большей части все это проходит будто сквозь меня. Каждый день я учусь жить без него, учусь не тосковать, не сравнивать с ним всех подряд. Я отдаю себе отчет в том, что если бы не его ребенок, я бы просто погибла. Вряд ли я когда-то полюблю другого человека и выйду замуж. Вряд ли я захочу даже попробовать» поэтому, когда родные заводят вдохновляющие речи о том, что я обязательно встречу мужчину, непременно хорошего и порядочного, меня такой псих разбирает, что хочется послать их куда подальше. У меня есть мой ребенок, больше мне никого не надо. Сегодня не совсем обычный день, с самого утра я в очереди на УЗИ, подошло время скрининга 12 недель, замечательный подарок на день рождения». «Возможность увидеть своего ребенка и убедиться, что с ним все в порядке. Затем меня ждут три часа в логоцентре, а вечером – небольшая вечеринка. Моя консультация – одна из лучших в городе. Многие сюда ездят из других районов, поэтому я практически не удивляюсь, увидев Ульяну, подругу Руслана. Мы с другими будущими мамочками сидим на лавках в длинном коридоре, ждем приглашения в кабинет. Ульяна пролетает мимо». Быстро кивает мне, дескать, «привет». Я отвечаю тем же и тут же забываю про нее. Мы слишком мало общались, чтобы подружиться. Примерно через пятнадцать минут, когда я уже подпираю дверь кабинета, так как следующая в очереди, Ульяна идет обратно, вновь натыкается на меня, бросает взгляд на стопку направлений в моих руках, затем на надпись на двери. «Катя, ты что, беременна?» Округляет она глаза. Уля поражена, прижимает пальцы к лицу. Берет меня за руки и отводит немного в сторону. Я подчиняюсь, вовсе не против перекинуться с ней парой слов. Но при этом внимательно слежу за очередью. Беременные самые ушлые, все голодные, никто не хочет ждать. Да, а ты? Машинально бросая взгляд на ее живот. Нет, я по другому вопросу, просто удивлена. Это... «Кать, извини, это не мое дело, но...» «Ребенок Ярика?» «Ты права, Ульян, это не твое дело». «Кать, я просто в шоке! Как ты вообще? Может, помощь нужна?» «Это мой ребенок, и у меня все хорошо. Обо мне есть кому позаботиться. Не говори, пожалуйста, Руслану, что видела меня, ладно? Просто не говори, не надо. Вы же вместе живете?» «Да, вместе». У нас все в порядке, я не скажу, но... Боже, вы поэтому расстались? Боже мой! А мы голову сломали!» Она выпучивает глаза. «Нет, Уль, все сложнее. Извини, мое время, надо идти». Бросаю взгляд на открывшуюся дверь. «Может, поговорим позже?» «Да, конечно. Давай я тебя подожду. Ты долго?» «Я очень спешу на работу. Отпросилась буквально на два часа. Может быть, завтра? Позвони мне». Договорились. Через час я выхожу из консультации, чувствуя смятение. С малышом все отлично, но мыслями я снова и снова возвращаюсь к сумбурному разговору с Улей. Она так искренне удивилась. Нет, даже поразилась. Ярослав ничего не сказал брату. С этой девушкой мы абсолютно чужие друг другу люди. Но почему-то мне хочется поговорить с ней по душам, обсудить ситуацию. Я все еще чувствую огромную симпатию к Руслану, которая перекинулась и на его подругу. Может ли техника дать сбой и ответить за хозяина? Вдруг сообщение, которое доставлено и прочитано, не дошло до адресата. Может ли быть такое, что Яр его не прочитал и сейчас просто не понимает, что со мной происходит? Хотела бы я этого? От одной мысли пульс учащается. Мне так сильно хочется придумать ему оправдание, что я сама себя пугаю. «Ты меня убьешь!» – говорит Надя, поджидающая меня этим же вечером ухода в ресторан. «У меня сегодня день рождения, и мы собираемся с друзьями большой шумной компанией. Я не понимаю, зачем она выбежала на улицу в одном платье. 21 сентября без верхней одежды находиться на открытом воздухе невыносимо». «Что случилось?» Округляю я глаза. Она должна была забронировать столик две недели назад. У ее босса здесь хорошая скидка, и он не против, когда мы иногда ею пользуемся. Надя перепутала дату или время. Скоро приедут гости. А нам негде расположиться? «Я тебя сдала, и он приехал!» Она умоляюще сжимает ладони. «Кто приехал, Надь? Ты меня пугаешь!» «Богомолов приезжал ко мне на работу вчера вечером. Встретил у выхода и передал для тебя подарок. Он просто передал подарок и попросил поздравить тебя от него, а я... Катя, прости, он выглядел таким милым!» Она сводит брови домиком. «Что ты сделала?» «Я его пригласила». Она прикусывает губу. «Сказала, где мы собираемся и во сколько». Я сглатываю ком в горле. Он уже пришел? Киваю на здание, у которого мы стоим. Да, но он с компанией. Успокоил, что я могу ничего тебе не рассказывать, будто совпадение, и пообещал, что не станет портить тебе вечер. А сейчас я увидела его и поняла, что натворила. Ты меня когда-нибудь простишь? Мы тепло обнимаемся. Я знаю, как он умеет разводить на информацию. Ты не виновата. Ну что ж, возможно, мы с ним как раз и поговорим сегодня. Даже к лучшему, потому что встреча с Ульяной меня окончательно сбила с толку. Мы с подругой киваем друг другу и заходим в ресторан.